Глава 15. Так как Адриана допустили на весь день, дабы он мог аплодировать президенту республики, то приятели отправились на площадь Согласия, где огромная толпа ожидала проезда понкаре. По толпа переливалась через край площади на улицу Ривали, на улицу Рояль, Иерисейские поля, Нечего было и думать пробраться к Елисейскому дворцу, где стояла конная гвардия в металлических латах, а внизу растелался Париж, напоминавший дни Буланж. Серый день, сквозь дымку, повисшую на голых деревьях, расплычительно виднелся стеклянный силуэт большого дворца. над людским океаном на площади Согласия поднимались как мачты. фонарные столбы чёрной бронзы, а памятники городам Франции стояли по углам, словно на каменных платах, за чем-то причаривших к этим берегам. Задержённое уличное движение образовало затор на середине площади и заворачивало гудя извиня на улицу Рояль. Большей дамских шляп с пышными сооружениями из тюлей и перьев И даже соломенные шляпы, которые появляются в Париже задолго до весенних дней, плыли по поверхности, как уносимые течением остатки роскошного пира. Они висели над толпой, словно корзины, в которых булочники разносят хлеб. Все фонтаны били в полную силу. Автомобильный клуб и морское министерство разукрасили свои колонны, муниципальными гербами под букетами флагов. В толпе виднелось меньше тепок, чем мягких шляп, но все же тепок было немало. Все рассмеялось, толкалось. На крахмальных воротничках и белых кошне распластались бороды. Тут были и совсем юные студенты в беретах и решапках, лодочкой и женщины. Всюду женщины. Но вот заблестели каски. На воде ещё порядок полиции. Гороdet менянт, да баба вздрогнула от грохота пушечного выстрела. Савенё Габриэль, раздаваясь молзаты, вон въехал в Елисейский дворец. Объяснил позади Эдмона пожилой человек в светло-сером костюме с тёмным родимым пятном на щеке. Они увидели его немного позже. Он ехал вдоль тюли риски в садов, мимо станции метро Площадь Согласия, куда Эдмоны и Адриена оттеснили тогда, освобождали дорогу для ландо, сопровождаемого экипасирами. Готтавингиц, улыбающийся своей подвижной с красной лентой поперёк рахмальной груди, с цилиндром в руке, был полной противоположностью благодушной туше своего путешественника Фальер. В застёгнутом до подбородка пальто сидел по правую руку от Понкаре напротив него Бриан с волосами длинноватыми для цилиндра Кто сидит рядом с Брианом, они не могли разобрать белоногие гнедые лошади чётко цокали копытами по торцовой мостовой Ура бежала в сторону городской думы так волна вдольетёсы которая скачивала Люди напирали друг на перилах дубно друга смеялись, а позади там, где скопище зевак кридело, машины разбегались во все стороны с удвоенной деловитостью, как будто течение жизни и так уж достаточно долго задерживалось патриотическим энтузиазмом. Начал моросить дождичек, но быстро прошёл. Было около 4 часов. Новое царство мне началось. подл угв всеобщего одобрения прошла, держась за руки с пением массельезы, группа новобранцев на фуражках, сложенных углом, под удостоверение на груди золотая бахрома трёхцветной розетки. Дочтенные стойчки, охваченные энтузиазмом, махали палками с наболдашником: "Да здравствуют 3 года!" Молодые женщины бежали целовать новобранцев, кто ещё усилил одавку, И тут чьи-то голоса скрипнул долой войну. И вдруг толпа на углу улицы Сьяно Флорантен, словно попала в водоворот, закрутилась. Началось безумие. Человека, который крикнул, не было видно, на него градом сыпались удары кулаков, палок. Он исчез под навалившимися на него телами. Адриан бросился было на помощь к иностранцу, это, конечно, был иностранец. только иностранец мог так неуместно воспользоваться подобным днём и попытаться подорвать единство нации Эдмон удержал Адриана. Остань. Без тебя справиться, смотри, сколько их. И они перестали интересоваться тем, что тащил за собой полицейский. Это было нечто изобранное в клочья, с оторванным воротничком, глаз подбит, из носа капает кровь, пиджак разорван. Воск воскхлипывающее, злобно сопротивляющееся ударам толпы. На осенних ярмарках было много детей, гувернанток, красных воздушных шаров и влюблённых, и вышедших всей семьёй погулять обывателей. Бадрен убеждённо сказал: "Такое счастье, что продержалась хорошая погода". Эдмон приумолк, над чем-то задумавшись. обруч, подгоняемый мальчишкой в пальто с карапульным дратником и в чёрных гетрах, ударил его по ногам, и он вдруг подумал вслух: "Не могу понять, то выгоды трёх лет. Адриан принял это за вопрос. А ты знаешь, что происходит в Германии? Постоянный закон прошлого года. Результаты его полностью скажутся через 2 года, в 1915 году. Если к тому времени мы не успеем обогнать немцев, они станут сильнее нас и англичан вместе взятых. Обогнать? Ну да. Три года и можно будет перейти в наступление. Эдмон посмотрел на него. Мысль о войне была для него чем-то вроде назойливой мухи. Он не останавливался на ней, но все же странно, что человек, которого хорошо знаешь. Думайте вы, нет, так вот запросто. Какая ерунда! Сколько лет уже говорят одно и то же: весной будет война. Ты ни черта не понимаешь в политике, Адриан, сказал он с видом превосходства. Настоящая война это соперничество между Брианом и Клемансо. Причём тут Германия, император? Какое нам до них дело? Он не стал слушать Адриана. Ты меня не понял, продолжил он. Я не вижу, в чем выгода трех лет для нас, для Понкаре, для Вильгельма, для Виснаера, Крупа и так далее. Другое дело, понятно. Но для нас как никак три года нашей молодости ухлопот на то, чтобы валять дурака. Не спорь. Тебе даже в штатской жизни нравятся фокусы – это твое личное дело. Но я, отобрательц, я хочу пройти больничный стаж. но это другой вопрос. Закон предвидит исключения для студентов, для конкурсных экзаменов. В конечном счете люди вроде тебя не будут в накладе. А, сказал Эдмон, тогда не возражаю. На следующее утро, читая газету в кафе на улице Кюжаз, Эдмон вспомнил слова Барванца на площади Карусель. Странная штука этот чертов Париж. Третьего дня на площади городской думы, когда новый президент вышел из Ландо, газетчики, отставные полковники и мединетки кричали ему ура, среди зелёных растений в кадках, блестящих сабель и гвардейцев в белых штанах и перчатках. А вчера полиции пришлось разгонять манифестантов у шахты метро на площади Тракадеро, где кричали далой Понкаре. Беспорядки усмирили твёрдой рукой. Бунтовщики, строители, которым управление городских работ объявило локдаут. Много раненых. Этим мрачные вести дополнялись другой новостью, имеющей отношение к приятелю Эдмона. У ворот завода Весмера в предместье Сюрен произошла свалка полицейским муниципальной гвардии, жандармам пришлось очистить соседние улицы, чтобы защитить рабочих, вставших на работу, правда, в меньшем количестве, чем предполагалось, но всё ж таки штрикбрессером намяли бока. Эдмон думала о своём партнёре по игре в шары. Куда он полез? Влетит ему а что толку? Хотя в конце концов это его личное дело. Если ему такое занятие нравится, Эдмон вовсе не был на стороне забастовщиков, но в сущности это же вполне понятно, что они не любят Штрейдбрехеров. Адриан Штрейдбрехер. Эдмон только сейчас это сообразил. Слово звучало не важно, но кто его придумал? Забастовщики. В общем дело не в профессии, а в человеке. Хотя по правде сказать заводы, физический труд и прочее. Занятие не особенно элегантное. Ну что же, каждый сам выбирает себе подходящую атмосферу. Положим мне вздумается уехать в Бразилию. Пожалуйста, только в том-то и суть, что я не хочу ехать в Бразилию. Да и вообще, какое мне дело до всех этих заводских историй? Не обязан я интересоваться всякими скучными проблемами. Адриан, уверен, что это он их открыл. Он задался в жизни определенной целью, миссией. Адриан рано хочет спасти от крушения общество, которое без него отлично защищается. Мало ли, много ли, но ну во всяком случае и продержится, пока мы живы. И надо думать, исследователь Центральной Африки больше делает для его охраны, чем человек, который лезет в драку. синдикалистами все редне, но я все-таки не стану играть роль Саварниана де Бротса. Каждому в жизни свое. Саварниан де Бротса – один из первых проводников французской колониальной политики в Конго. Примечание переводчика. Свою роль в будущем Эдмон представлял себе совсем иначе. падающие в его объятия женщины, полумрак гостиных, где томятся цветы и растилаются редкие ткани, отрывки стихов сливается с хрустальным звоном подвесок люстр и светлыми струями, в которых мелькают белые купчинки его цветы фонарей. Какой-то странный пир. Ночь захлестывающая день. Две строчки из цветов зла беспрестанно всплывали в его памяти. и уходили куда-то за пределы сознания. Любимая сняла свои одежды, и знаемое сердце лишь не сняла свои извиняющие запястья, лишь драгоценностей оставила она. Драгоценностей, не о них речь, но если сбросить себя все остальное, кроме этой роскоши, человека останется таким, каков он есть. Если бы любимая Надежда сегодня платья времён Второй империи, она была бы похожа на свою бабушку, тогда как молодое тело в игре алмазов бросает вызов времени, всё то, что стареет. Эдмон Зафракл с его патроном Горделе пригласил всё отделение, где пла внимательно следил за каждым словом профессора и совсем соглашался. Не к вероятно когда-нибудь будет крупным врачом, такая что без халата вид у него не внушительный, потому как он одет, сразу можно угадать его плебейское происхождение, вероятно из крестьян. Мейер сидел около хозяйки дома, она слушала его с улыбкой, этот молодой элегантный еврей из семьи крупных парижских банкиров, говорят замечательно танцует танго. Он похож на уличного торговца коврами на востоке. Эдмонд сидел по левую руку госпожи Берделя и разговаривал с ее сыном Жаном, четырнадцати летним учеником гимназии Станиславы. Гимназия Станислава, аристократическое католическое училище. Примечание переводчика. Разговор остальных, включая молоденькую студентку, причесанную и на пробор. и скрипели очками на ушах, сливался в негромкий гул, затихавший, когда Деппой обращал внимание присутствующих на какую-нибудь мысль учителя, которая никоим образом не должна была пройти незамеченной. Бертмонд чувствовал себя обиженным не вниманием госпожи Бердиле. Какая ошибка с его стороны, что он не поцеловал ее в театре так сразу, без предупреждения? Теперь он убеждал себя. В своём макиавелизме он старался понравиться сыну и таким образом завоевать сердце матери. Жан-Бер де Ле громко разговаривал, как полагается, с этим созному и плохо воспитанному мальчишкой, который прекрасно знает, что папин ученик обязан интересоваться его болтовнёй. Разговор шёл в гимназии, на лекциях морской лиги, о товарищах без скаутах. Сам Жан не пошел в скауты, ему не нравятся рытья копы и прочие и прочие. Он любит скейтинг-ринг в Луна-парке и радио. У него есть радиоприемник с галеновым детектором. Нет, говорила госпожа Бределе, все это приходящие фантазии. Вспомните хотя бы юбки-шаровары. Долго ли продержалась эта мода? тенденции сегодняшнего дня, мадам Берделе, разглагольствовал меьер, пустили глубокие корни. Всем надоели экзотика, свободы. Свобода, свобода вещь соблазнительная, но она нарушает стройность наших мыслей. Значит, персидским празднеством пришёл конец. Сейчас нам нужны платья для Версаля, Елисейских полей, другими словами, Поижанка снова станет француженкой. Для чего же самоуверен этот мейер? Кудрявый белокурый Жан Берделе небольшого роста, тринадцатый паренёк, неужели этот сухопарый Берделе действительно его отец? Нагнулся к своему соседу. Он монархист. Смешно, а? Жжёт монархист. Слово резонуэ Эдмона, и он ответил как взрослому. Еврей Мишель Бриаль, очень крупная фигура, и принадлежит Каксион Франсес. У нас в гимназии читают главным образом До Д, и ссорится из-за трех лет. До Д Леон, реакционный политик и журналист, примечание переводчика. В гимназии, ну да, вы знаете, что в гимназиях пустили по рукам петицию, требующую трех лет. Как так? Очень просто. Дети ходят по гимназиям Карла Великого, Карно, Джонсона, Ролена, Кондорсе, потом их пиdedут в палату, и этим сучным детям, депутатам придётся признать, что молодёжь стоит за 3 года. У меня было очень забавное платье, Сисюкаль Мейор. И молодёжь, совсем зелёная молодёжь действительно за 3 года. А то как же Мы не свиньи какие-нибудь, мы французы. Спереди спускается складка немного ниже кареана, а вышивка вокруг выреза очень оригинальна. Мы не хотим, чтобы немчура сожрала нас живьем. На днях мы видели с мамой пьесу Лавидана служить. Здорово. Месье майор, пожалуйста, еще кусочек. У молодежи есть чувство долга, а вы, месье Барбентан. А ты же Эдмон обернулся к хозяйке дома. Позади них лакей держал серебряные блюды. На госпоже Бердыле было жёлтое платье с большими отворотами из сурового кружева, которое очень ей шло. "Простите, но рядом с вами он не успел договорить комплимент. Госпожа Бердыля уже продолжала разговор с Мейером. В конце концов, просто глупая баба", он опять заговорил. со своим юным соседом. И у вас в гимназии все подписали, конечно, только один новенький отказался под предлогом, что поднявший меч отмечая погибнет. Вы знаете, и он из тех католиков, которые хватают через край. С ним никто больше не разговаривает. Никто. 3 месяца будем бойкотировать. А вот уже несколько дней как разговор ОТ трех годах положительно преследовало Демона. Он никак не мог понять энтузиазма этого мальчугана и Андреана. Его французское сердце вовсе не так легко воспламенялось. Может быть, чувство патриотизма в нем меньше развито, чем у других? Возможно. Тем не менее, следует выражать свои мысли на эту тему со осторожностью. Он вспоминал человека на площади в Согласии, как его били. Что это прусость? Нет, конечно, просто он терпеть не может безрассудной смелости. И потом у него своя цель — пленять. И так имея в виду сегодняшнее увлечение, идеи отчизны, следует быть на чеку и не забывать о чувствах патриота.